Глава 62. Дмитрий Ланской. «Дима, я жду объяснений, почему ты исчез из церкви. Как крестный отец ты обязан был присутствовать в доме Славиновых на праздничном обеде». Час назад я отвез Амалию с Демьяшей в дом Воровых в районе Балашихи. Переговорил с Анастасием и о делах, и слегка о личном. Обнял Демьяшку, пообещал ему скоро приехать и привезти подарок. Быстро поцеловал его мамочку, пока не успел его вернуться. После, провожаемые ее шипением и умильными взглядами женской половины семейства воровых, отправился дальше по делам. Дела — это поговорить с матерью. Сейчас сижу в гостиной их с квартиры, смотрю в красивое и очень молодое, несмотря на шестьдесят с хвостиком лицо, на элегантный наряд, голубые шелковые брюки и блузку им в тон, и думаю о том, что она сделала полтора года назад. Зачем? Какое имело право так поступить? Со мной? С Амалией? «С Демьяшкой, Своим внуком?» «Мама, ничего не хочешь мне рассказать?» Спрашиваю, игнорируя протянутую фарфоровую чашку с белым чаем, ее любимым напитком. Она прекрасно знает, что я терпеть его не могу. Но раз сама это пьет, значит и мне предложит то же самое. «О чем ты, Дима?» Спрашивает невозмутимо, аккуратно делая маленький глоток, оставляет чашку на блюдце и смотрит на меня. «И ты не ответил на мой вопрос?» О том, что ты сделала чуть больше полутора лет назад. Не понимаю, а о чем ты?» Маска невозмутимости вдруг слетает с ее лица, на миг сделав его растерянным и испуганным. Но тут же возвращается на место. Владеть собой моя мать умеет виртуозно. «Не перетворяйся, Ты прекрасно поняла, о чем я», — произношу устало. «Я тогда подхватил грипп и маялся с температурой под сорок. В тот день я рано уехал из офиса, потому что мне стало совсем хреново». «Моя секретарша тут же доложила тебе об этом, и ты примчалась ко мне домой. Привезла какие-то лекарства, вызвала скорую и осталась дожидаться врачей». «Да, я помню тот ужасный день, когда тупицы в белых халатах чуть не угробили тебя ошибочным диагнозом и неквалифицированным лечением». «Нормальный диагноз и правильное лечение», — отмахиваюсь. «Мама, сейчас речь не о врачах, а о том, что в тот день ты пошарилась в моем телефоне. Поменяла несколько цифр в номере одного контакта». Затем правильный телефон отправила в черный список, чтобы этот абонент гарантированно не дозвонился до меня. Зачем ты это сделала? Она долго молчится, сосредоточившись на своем чае. Я тоже молчу, жду. Я могу ждать сколько угодно. Пока не получу от нее ответ, никуда не уеду. Мать тоже это понимает, поэтому досадливым движением отставляет чашку. Фарфор резко звякает, и она морщится, словно этот звук с силой резанул ей по нервам потому что в тот день тебе звонила эта девка. Вот почему. Это неотесанная, вульгарная, грубая деддомовка с манерами быдла». Голос матери звучит ровно, и от этого слова, которые она произносит, кажутся грязными ругательствами. «Откуда ты вообще про Амалию узнала?» Интересуюсь, пытаясь сохранить спокойствие. «Кто тебе про нее доложил?» «Моя секретарша Ася?» «Ты, говорят, мечтала, чтобы я на ней женился и внучат тебе подарил?» «Аська?» Презрительно фыркает мать и, наконец, смотрит меня в глаза. «Ты всерьез думаешь, что я мечтала видеть в невестках твою туповатую офисную подстилку? Она была нужна только в качестве источника информации, не более того». «Мама, Аси никогда не была моей офисной подстилкой, зачем ты решаешь заступиться за свою бывшую секретаршу. Через два месяца после истории с Амалией я Асю уволил. Она и правда была слишком бестолковой». На ее место взял не слишком молодую и красивую, но очень компетентную Ольгу Викторовну, чему до сих пор не нарадуюсь. «Да, Асю я уволил, но это не значит, что на нее можно наговаривать». «Мама, Ася про Малю тоже ничего не знала. Никто не знал, продолжая всматриваться в родные черты, сейчас искаженные презрением». «Я знала. Видела, как вы с ней собачились на том приеме у Славиновых, и сразу заподозрила, что это неспроста». Ты никогда так не реагировал ни на одну женщину. Поэтому, когда встретила ее в твоем офисе, то поняла, что эта гопница решила тебя захомутать. Дима. Мать подается вперед и кладет тонкие прохладные пальцы на мою ладонь. Ты у меня такой доверчивый. Ты интеллигентный и воспитанный, красивый и богатый мальчик. А она настоящая хищница. Там пробы ставить негде. Я ведь все про нее выяснила и поняла, То тебя надо спасать. Спасать? Смотрю на нее и не верю своим ушам и глазам. Это точно моя мама говорит? Да, Дима, спасать. И не смотри на меня так. Я мать, у меня душа за тебя болела. Да, когда я в тот день увидела ее звонок, то ответила ей, что ты занятый и взять трубку не можешь. Это было правдой. Врач со скорой вколол тебе лекарства, и ты уснул. Я знала, что эта дрянь уехала куда-то в глубинку. Сибирь, и была очень рада этому. Но тут она тебе позвонила, значит, снова решила взяться за старое. Да, я отправила ее номер в бан, предварительно убрав с контакта ее имя. Специально, чтобы ее номер стал одним из множества безымянных номеров в твоем черном списке. А под именем Амаля поставила произвольный набор цифр, чтобы ты не догадался, что я что-то поменяла, чтобы не мог до нее дозвониться если бы тебе пришла в голову такая глупость. Мама, мне пришла в голову такая, как ты говоришь, глупость. Я ей позвонил, но ответил какой-то мужик. Сказал, что у него этот номер недавно, а кому принадлежал раньше, он не знает. И да, я решил, что Амалия поменяла номер телефона, потому что не хочет иметь со мной дело. Все, как ты задумывала. Произношу это, понимая, что сейчас я встану, уйду из этого дома и, возможно, никогда больше не захочу разговаривать со своей матерью. Вот видишь, как я все хорошо придумала. Спасла тебя от этой хищницы. После этого ты сошелся с Олесей все, как я и мечтала. Лесенька такая славная девочка и очень тебе подходит. Когда мы с ней позвонили этой деддомовке Олеся хотела... Что вы делали с Олесей, перебивая ее? Вместе звонили Амале? Да, звонили. Олеся правильно рассудила, что нужно указать этой гопнице ее место. Сказать про вашу любовь и будущую свадьбу. Чтобы дед Домовская даже не думала лезть к тебе». Мать довольно улыбается. «Сынок, когда вы с Олесей поженитесь? Она мне звонила сегодня утром, сказала, что лежит в больнице на сохранении. Я так счастлива, что у меня будет еще один внук или внучка. Только вам нужно поскорее пожениться, пока у Лесечки не начал расти живот. Некрасиво, когда невеста на своей свадьбе похожа на шар». Вы и так слишком долго тянули с этим. Ставлю локти на колени, обхватываю руками голову и закрываю глаза. Рычу про себя от бешенства. Вот это я лажанулся. С Олесей, с матерью, с Амалией. Встаю, смотрю сверху вниз на довольное лицо той, кого привык считать самым близким человеком и кто оказался предателем. Молчу и не знаю, что сказать. Поворачиваюсь и направляюсь к двери. «Сынок, куда же ты?» Несется мне вслед недоумевающий голос. Мать встает с дивана и идет за мной, продолжая говорить. «Нам надо обсудить вашу свадьбу. Кстати, твой дом достроится к этому моменту? Ты ведь поэтому тянул с бракосочетанием, чтобы с молодой женой после регистрации поселиться в новом доме?» Останавливаюсь, вдыхаю сквозь зубы и медленно поворачиваюсь к ней. Наверное, мое лицо выглядит ужасно, потому что мать отшатывается и замирает, испуганно приоткрыв рот. «Мама, с Олесей мы не женимся». «Ну ладно. Можно и после рождения ребеночка свадьбу сделать», произносит она неуверенно. «Мы никогда не поженимся. Ты зря старалась. И Олеся не беременна. Она тебе соврала». Отворачиваюсь от ее шокированного лица, иду к двери, но на пороге снова останавливаюсь. «Ребенок у меня уже есть, мама. Мой и Амалии. Тот самый мальчик, который в церкви был у меня на руках. Его зовут Демьян». Я только сегодня узнал о его существовании. Потерял больше года из жизни своего сына. Поворачиваюсь и, наконец, выхожу, больше не слушая, что мать кричит мне вслед.